Патер Браун в раздумье уставился на ковер и вдруг сказал, полушутя, — Надеюсь, вы не обидитесь на меня, но мне только что пришло в голову, э, это касается вас. — В самом деле, — спросил Уилтон, — что же именно? — Мне кажется, — ответил Патер Браун, — вы одержимы одним стремлением, и оно состоит не столько в том, чтобы оградить Мертона, сколько в том, как поймать Даниэля Рока. Уилтон едва заметно вздрогнул, продолжая также внимательно смотреть на своего собеседника. Затем его сурово сжатый рот мало помалу расплылся в странные улыбки. Как вы могли? Что навело вас на эту мысль? спросил он. Вы сказали, что, услышав выстрел, вы тотчас отрезали бы путь врагу при помощи электрического тока, объяснил священник. Должно же вам было прийти в голову, что выстрел мог убить? вашего патрона раньше, чем ток остановил бы его врага. Я не хочу сказать, что вы не стали бы защищать мистера Мертона, если бы имели возможность, но это у вас как-то на втором плане. Охрана здесь самая строгая, и установлена она, по-видимому, вами, но во всем видно скорее желание поймать убийцу, чем спасти человека. Патер Браун. — сказал секретарь своим обычным, спокойным тоном. — Вы очень наблюдательные, но в вас есть и нечто большее. Вы человек, от которого не хочется ничего скрывать. Надо мной уже подшучивают, называют маньяком из-за того, что я гоняюсь за этим преступником. Возможно, что я и в самом деле маньяк, но открою вам то, чего никто не знает. Мое полное имя — Джон Уилтон Хордер. Пасер Браун кивнул, будто это ему все разъяснило. Но секретарь продолжал. «Человек, который называет себя Роком, убил моего отца и моего дядю, разорил мою мать. Когда Мертону понадобился секретарь, я предложил ему свои услуги, так как считал, что где чаша, там рано или поздно окажется и преступник. Но я не знал, кто он. Надо было выждать. Мертону же я всегда служил верой и правдой». — Понимаю, — мягко сказал Патер Браун. — Кстати, не пора ли нам пройти к нему? — О да, разумеется, — отозвался Уилтон, будто внезапно вернувшись к действительности. — Входите. Патер Браун направился во внутреннюю комнату. Никто не приветствовал его. Мертвое молчание. Спустя мгновение он снова появился в дверях, и в тот же миг сидевший подле дверей молчаливый телохранитель Шевельнулся. Впечатление было такое, будто ожил крупный предмет мебели. Казалось, что-то в самой позе Паттера Брауна вызвало эту перемену. Лицо священника оставалось в тени. — Я думаю, вам следует нажать ту кнопку, — сказал он, вздохнув. Уилтон точно очнулся от оцепенения и бросился вперед. — Выстрела не было, — срывающимся голосом крикнул он, — смотря по тому, что называть выстрелом, — возразил Паттер Браун. Они оба вошли во внутреннюю комнату, сравнительно небольшую, но изящно обставленную. Прямо напротив дверей было открытое окно, выходившее на сад и долину. У самого окна стояло кресло и небольшой столик. Казалось, в те короткие минуты, когда Мертон оставался в одиночестве, он хотел насладиться светом и воздухом. На маленьком столике у окна стояла Копская чаша. Хозяин, видимо, хотел полюбоваться ею в самом выгодном освещении. Да, она того стоила. Но Брандер Мертон не смотрел на нее. Он откинулся головой на спинку кресла, и в горле его торчала длинная темная стрела с красными перьями на конце. Бесшумный выстрел в полголоса, сказал Паттер Браун. Я как раз думал о новых достижениях в этой области. Но данное изобретение довольно старое, хотя тоже бесшумное. И прибавил, помолчав. Боюсь, он умер. Что вы намерены делать? Побледневший секретарь наконец собрался с мыслями и, видимо, принял решение. — Да, я нажму кнопку, — сказал он, — и если это не поможет, то я стану преследовать Даниэля Рока, пока не найду его, даже если мне придется гнаться за ним на край света. «Берегитесь, как бы не пострадали наши друзья», — заметил Паттер Браун. «Они не могли уйти далеко. Вы бы окликнули их». «Они знают устройство этой системы», — успокоил его Уилтон. «Никто из них не вздумает перелезать через стену, разве что в сильной спешке». Паттер Браун подошел к окну, через которое, очевидно, влетела стрела, и выглянул наружу. Сад с его плоским цветником лежал далеко внизу, напоминая раскрашенную нежными тонами карту мира. А башня вытянулась так высоко, что патору Брауну вдруг вспомнилась странная фраза. «Гром среди ясного неба!» — прошептал он. «Кто это говорил? Гром среди ясного неба! Взгляните, как все далеко! Непонятно, как могла залететь сюда стрела, если только это не была небесная стрела!» — Наводит на мысли об аэропланах. — Надо потолковать с молодым Уэйном. — Они тут часто кружат, — сказал секретарь. — Оружие либо очень новое, либо очень старое, — заметил Паттер Браун. — Кое-какие сведения по этому поводу есть, должно быть, у дядюшки Крейка. Надо расспросить его о стрелах. — Похоже на стрелу Краснокожего. Не знаю, откуда Краснокожий мог пустить ее. — Но вы помните, что рассказывал старик? Я еще сказал, что из этого можно вывести некоторую мораль. — О, мораль! — с готовностью отозвался Уилтон. — Краснокожий может пустить стрелу с большего расстояния, чем предполагают. Вот вам и вся мораль. — Бессмысленно проводить параллель. — Не думаю, что вы вполне правильно уяснили себе мораль, — сказал Паттер